Глава 18 Насколько я поняла, со слов Берта, добираться до карьеры нам придется несколько часов. И дай бог, если мы успеем к полудню. Так ведь, госпожа Браннесса, больше эта часть мастерских прям там, на месте и есть. Какой смысл людям везти сюда, в город, камень необработанный? Здесь из него что-то мастерить, а потом продавать? Оно ведь в городе-то и мастерскую строить недешево выйдет. А там, возле карьера, целый поселочек всяческих гранищиков. Даже и для королевского дворца все там и заказывают. А если кто его величество потрафить сумел, тому разрешают прямо на вывеске королевскую корону изобразить. Это вроде как награда им такая. Город мы объезжали по краю между остатками приличных домов и достаточно развалюшных хибар. Конных здесь было не так и много. В основном люди передвигались пешком, И смотреть на все это оказалось довольно скучно. Простые льняные одежки разной степени изношенности, ткани, если и крашеные, то самодельными травяными красителями. Да и дома вокруг вовсе не поражали архитектурными изысками. Так что я притихла, размышляя о своем. «Даже если все деньги в одну кучку сложить, при любом раскладе через несколько лет в нищету скатимся. Значит, нужно уже сейчас присматривать какое-то дело», На котором я буду зарабатывать. Муже мне этот мир выдал такого. Тут я непроизвольно вздохнула, что ему самому гувернеру и учителя нужны. Я при нем скорее материнская фигура, чем жена, потому и толку от него ждать или совета разумного не стоит. Мальчик он неплохой и не злой, но сильно уж мамкин ребенок. Может быть, трактирчик какой-нибудь открыть. Конечно, сперва нужно присмотреться, будет, в каком месте ставить, чем посетителей привлечь, и всякое такое. «А вот эта госпожа Бранесса, она самая есть». Берта вырвала меня из моих мыслей и показывала на странное приземистое здание с очень узкими зарешеченными окнами. Этот каменный вагон тянулся чуть не на половину квартала. «Что это?» — не поняла я. «Такая долговая же тюрьма, госпожа Бранесса». Здание выглядело достаточно мрачным. Возле одной из решеток кривлялась стайка мальчишек, и кричал что-то обидное бледному человеку, вцепившемуся в прутье со стороны камеры. Вот один из мальчишек поднял с пыльной дороги несколько камушков и начал кидать в окно. Кидал он скверно, попадал то в стену сбоку, то слишком высоко над окном, но вот один из ударов оказался удачным. Решетка звякнула, и заключённый испуганно отшатнулся в глубину камеры, вызвав восторженные вопли мелких хулиганов. В общем-то, мне и так было понятно, почему Фон Гольц не захотел поселиться в этом милом учреждении. Тюрьму мы проехали, и я снова погрузилась в свои мысли. Все же с едой дело иметь слишком сложно, слишком зависишь от поставщиков подсунуть что-то негоже и крутись потом как хочешь. Надо вспомнить, чем там еще нормальные попаданки занимались. Всякие там шоколадинцы и кофейни не открывать. Надо хоть немного понимать, как с этим всем работать. Они в шоколаде я толком не разбираюсь, ни выпечки, Может, поучиться чему здесь, но, ну, например, кружева какие-нибудь плести. Хотя где-то читала, что кружевницы слепли очень быстро. Надо ли мне такое счастье при отсутствии лазерной коррекции? Кстати, надо бы озаботиться и поискать хорошую травницу. От серьезной болезни, конечно, не спасет, но всякие там простуды и насморки лучше уж травмы лечить, чем к местным лекарям обращаться, да и вообще. Но закончу и обустраивать дом. Все равно какое-то занятие необходимо». А то ведь отскуки я сама сойду. К самому карьеру мы не подъезжали. Поселок Гронильщиков находился в паре верст оттуда, на берегу не широкой, но довольно бурной речки. Выглядел он достаточно странно. Одна сторона длинной улицы была обычной деревенской, симпатичные домики из камня с соломенными, а иногда с черепичными крышами. Возле домиков небольшие полисадники. Иногда с цветами, иногда с парочкой фруктовых деревьев. За строением, как и положено, огород. А вот вторая сторона широкой улицы была заставлена довольно длинными строениями, откуда раздавался или чудовищный грохот, или довольно мерзкий виск. Ближе к центру поселка нависало над рекой какое-то странное сооружение, и вода активно крутила большое деревянное колесо. Мельница? И зачем она здесь? Я слегка растерялась, не понимая, в какую именно мастерскую следует обратиться. Берта высмотрела на невзрачной вывеске нечто похожее на королевскую корону, но ее выбор я не одобрила. Наверняка здесь за такую рекламу цену дерут, будь здоров. Броно неторопливо вёз нас вдоль мастерских, и просто из любопытства я решила заглянуть в то помещение, возле которого работало водяное колесо. Разговаривать внутри было почти невозможно из-за грохота. Здесь было пыльно и стучали молотками или чем-то похожим по камням с десяток работников. Но некий, достаточно чисто одетый господин вывел меня на улицу и поинтересовался, что я хочу заказать. «Я — управляющий местный мэтр Манфред. Если желаете, например, трапезную мрамором отделать или, к примеру, для камина облицовочку заказать, то это мы завсегда с нашим почтением». Поскольку мне было любопытно посмотреть на все вблизи, То я соорудила на лице мину важная барыня и потребовала мне показать работу в мастерской и образце. Управляющий в это не смутила, напротив, он явно испытывал гордость, работая на таком современном предприятии. А вот, прошу вас, юная госпожа, за мной пожаловать, эткой машинерии больше ни у кого и нет, только у нас. И самый англитаний мастер приезжал. Следуйте за мной, госпожа. Выдержала я в мастерской не очень долго, уж слишком давила звуковая какофония. Тут тебе и виск пилы, и удары по камню, и почти неслышимый за этим шумом плеск воды. Мокрые мужчины насосом по очереди непрерывно качали воду в невысоко стоящую на козлах бочку. От нее шел металлический шланг, заканчивающийся чем-то похожим на большую душевую лейку. Эта самая лейка была установлена над поблескивающим кругом циркулярной пилы, с диким звуком, врезающийся в кусок розоватого камня. Камень двигали под пилу еще двое крепких работников. Водой, как я поняла, просто прибивали пыль от пиления и охлаждали камень и инструмент. Смотреть на это было интересно, но, как ни странно, больше всего меня заинтересовал отведенный от этого столосток. Мы вышли на улицу, и мэтр Манфред начал мне показывать образцы полированных колонн и крупных кусков, выставленных прямо вдоль стены здания. Я рассеянно слушала его презентацию, думая о своем. Цены были весьма кусачими, но все же я подумала о том, что простой прямоугольник мрамора или гранита Эрика расстроит еще больше. Спросила у Метра про скульптуру, и заскучавший управляющий сообщил, что этками заказами они не занимаются. А зачем бы вам госпожа такий памятник? Оно и дорогое, и не больно практично. Мрамор материал хрупкий. Если такое на кладбище или, скажем, в саду поставить, так сверху все непременно птицы нагадят. Пыль он покроется, потемнеет, это никакой с него красоты. А вот если вы полировную стелу на нас закажете, то за ней уход самый ничтожный надобен. И простоит она у вас до скончания времен. Матрея поблагодарила. И к его неудовольствию попросила показать, куда сливается вода с крошками мрамора с рабочего стола. Возможно, мэтру мои капризы и не понравились, но, глянув на Берту, которая почтительно обращалась ко мне госпожа бранесса, он просто сделал кислое лицо и повел нас за угол мастерской, не слишком довольным тоном высказываясь. «Ни на что путная эта самая крошка негожая, никакой от нее пользы, госпожа, одни только расходы. Если вы, например, думаете, хоть бы дорожки посыпать в саду, так очень я вам не советую. Не больно-то трава и деревья ту самую мраморную крошку уважают». «Вянуть начнут. А если вообще щебень, мраморный нужен?» «Так скажите. Цена у него не так, чтобы сильно высокая». Жёлоб, по которому текла вода с мраморным песком, тянулся от стены здания метра на не больше. И прямо под ним скопилась уже изрядная куча осевшей мраморной пыли. Похоже, камень, который шел в распил, периодически менялся в цвете, и эта самая куча выглядела весьма интересно и даже эффектно. Четкими полосами шли цвета от белоснежного к черному, затем к розовому и рыжему, и снова к черному? Ширина полосок была разной, что еще добавляло необычной красоты. Я смотрела на это мраморное крошево и понимала: вот оно, мое будущее состояние. Вот то, что даст мне надежды кусок хлеба на долгие-долгие годы. Оставалось только выяснить, как все это оформить по уму. Интересно, есть ли здесь какие-то законы, регулирующие патентное право». Мыслимая перебил мэтр Манфред, раздосадованно сказав. «Опять куча целая скопилась». «И что вы с ней делаете?» — как можно равнодушнее спросила я. «А что можно с ней сделать? Только работников отрядить, чтобы в реку перетаскали и посбрасывали. Оно, конечно, госпожа Баронесса и силы времени требует, а только ни на что это больше не гоже».